Лейн. Весна первого года Этера. Не стал ей звонить, даже чтобы договориться о встрече. Не хотел говорить о смерти Тамкина по телефону. Ему казалось неправильным сообщать дурные вести на расстоянии, когда не можешь ни посмотреть в глаза, ни обнять. Поэтому позвонил только в порт, узнать, в какую смену Сатами сегодня работает. Оказалось, вообще ни в какую. Отпуск со вчерашнего дня взяла. Проверил, может, она уехала. Обычным способом, просто об этом подумал. Сперва Сатами куда-то уехала. Говорить это вслух ему не хотелось, зато фраза «она сейчас в лени была готова сама слететь с языка. Ладно, значит, есть шанс с утра застать ее дома. Пошел на удачу ближе к полудню. Знал, что Сатами любит вставать и завтракать поздно, когда ей не надо спешить по делам. Сарелика та Митори, которую Теку Маши до сих пор мысленно называет Саатами, потому что давно, еще когда он учился, у них был роман. Недолгий, но очень счастливый. Расстались с друзьями. На самом деле это сейчас не важно. А если и важно, то только в том смысле, что они не чужие люди. Поэтому Теку Маши не стал посылать к ней с дурными вестями официальных представителей Большого издательского совета, а пошел сам. В общем, она была дома. Сидела на крытой веранде в специальном весеннем халате, переливающемся на солнце сине-зелено-лиловом, как крылья жука, и кофе пила. Предвосхищая вопросы, нет, это не глупый ляп автора, который поленился придумывать экзотические напитки для вымышленных миров. В сообществе 90 иллюзий есть кофе, точно такой, как у нас. Причем даже не потому, что его туда притащили из ТХ-19 мастера перехода великие любители потусторонних кулинарных чудес. Все еще интереснее. Некоторые иллюзии когда-то были придуманы, снились, мерещились, сразу с кофе, чаем, вином и другими напитками, которые каждый конкретный мечтатель у себя дома с удовольствием пил. А когда иллюзии окончательно овеществились, объединившись в один общий мир, который возник во все стороны сразу – то есть не только в настоящем моменте и с условно понятными перспективами ближайшего будущего, но и с богатым историческим прошлым, словно всегда так и был. Соседи стали ездить друг к другу в гости, пробовать разные незнакомые штуки и перенимать, что понравилось. Кофе «Играйте» — это напиток из ар-иетамайри, ярко-синего цвета, по вкусу похож на наш чай с лимоном, только он без лимона и даже близко не чай в итоге оказались самыми популярными из безалкогольных горячих напитков. Их теперь готовят и пьют везде. Увидев гостя, Сарелика Таамитори приветственно взмахнула рукой. «Давай, заходи, налив тебе кофе». И пока Тэко шел через сад, добавила. «Я знаю, но все равно спасибо, что сам пришел мне сказать». «Ты знаешь, — растерянно повторил Теко «Ну да. Он не стал спрашивать, откуда, но как, потому что и так понятно. Оттуда же, откуда узнают дежурные стражи. Таких сильных Адрели, как Сарелика, та Митори, ещё поискать. Ей, по слухам, лет девятьсот, а может и больше. Ровесников уже не осталось, а сама Сарелика, Тамитори Митори, не говорит, только неопределенно пожимает плечами, с видом «Да кому интересно всякую ерунду считать?» Многие сотни лет она каждый день перед сном говорила вслух «Завтра я проснусь очень юной» и просыпалась, потому что ее силы хватало продлить юность еще на день, проводила время в веселье и удовольствиях, как глупым молодым девчонкам положено. Такой период в жизни бывает почти у всех, но у них он обычно довольно быстро проходит, а Сарелика Тамитори растянула свою безрассудную юность на многие сотни лет. Однако примерно лет сорок назад она вдруг объявила бесчисленным друзьям и любовникам, что теперь все будет иначе. Ей надоела беспечная жизнь. И действительно, выучилась на инженера-механика, получила диплом с отличием, стала работать в порту. Начальник порта назначил ее своим заместителем по ремонтным работам. И это он ловко устроил. Сарелика там и суетиться не любит. Ей нравится просыпаться за час до полудня, завтракать на веранде в своем саду, неторопливо идти на работу, пить кофе с начальством, обсуждать с коллегами новые книги, сидя в шезлонге на пирсе, разглядывать корабли. Поэтому с момента ее назначения на должность заместителя по ремонтным работам в порту никаких ремонтных работ не проводится. Там просто больше не ломается ничего. А лет двадцать назад у нее случился роман с Там Кином и неожиданно для обоих не закончился через неделю, а превратился в счастливую общую жизнь. Странная получилась пара, и очень красивая, как будто из потусторонней книжки списана. Приятно смотреть, вечно юная легкомысленная красотка и суровый ловец, помешанный на шаге истории цивилизации ТХ-4, где все воюют со всеми, их там с детства учат убивать и быть готовыми умереть. То ли поэтому, то ли все-таки вопреки, Мнения литература литературоведов в этом вопросе расходятся. Книги в шигистории отличные. Особенно авторов, которым удалось каким-то чудом дожить до зрелости, набраться опыта и отточить мастерство. Ну, неважно. Факт, что Тамкин был натурально помешан на ТХ-4 и проводил там почти все время. В Лене только книги сдавал в издательство. Да с друзьями кутил, пока не встретил сарелику Тамитори. Ради нее он был готов сменить направление или даже совсем уйти из профессии, но предсказуемо затасковал. Сата ами сама ему сказала, чтобы не маялся дурью. Хочется, значит, надо, только попросила надолго не пропадать. С тех пор Тамкин стал ходить в шагисторию сравнительно редко, раз пять-шесть в год, на пару недель, иногда на месяц, ну, как пойдет. И всегда возвращался с новыми книгами, целым и невредимым. До сих пор. И ведь даже сейчас не скажешь, лучше бы он сидел дома. Думал так Маше, пока Сарелика Тамитория наливала ему кофе в прозрачную чашку. Медленно, тонкой струйкой, чтобы напиток успел впитать в себя аромат цветущего сада и моря. Всей этой сладкой и неторопливой долгой весны. Потому что не лучше. Для него это была бы имитация жизни. «Возможно, очень приятная имитация, а все равно не настоящая жизнь». «Я его так любила», — вдруг сказала Сатами, «что иногда мне даже хотелось, чтобы он каких-нибудь бед натворил. Не потому, что мне нравятся неприятности, а чтобы его простить. Это примерно как кричать от восторга, чтобы растратить его избыток. Простить ужасный поступок, чтобы израсходовать на прощение невыносимый избыток любви. Но так, мы не договаривались». Смерть это все-таки чересчур. Мог бы просто тайком распродать нашу библиотеку или сожрать все мое печенье, не оставив мне на утро ни одного. Так у Маши молчал. Что тут скажешь? Я тебя понимаю. Так это Сарелика да митория знает сама, а то бы сейчас молчала. С тем, кто не понимает о важном, не говорят. Она неожиданно улыбнулась, весело, как в старые времена, словно никакой беды не случилось там кин ну, максимум с пьяну подрался и скажем руку сломал теперь в больнице но завтра уже вернется нормально все будет не представляешь с каким удовольствием я устрою ему скандал на самом деле это очень смешная история что теко маше был уверен что ослышался смешная повторила она при том что конечно ужасная но зато удивительно Хотя подобные вещи уже случались, ну, не с моими знакомыми, и вроде бы только в старые времена. — Какие подобные вещи? — думал, слушая ее Маше. Смерть ловца в потусторонней реальности. Да, такое, к сожалению, случается очень редко, но ничего удивительного, и тем более смешного в этом нет. Или она специально так говорит, чтобы развеселиться, и у нее получается? А может, она от горя сошла с ума? Я слышал, такое бывает. Сумасшедшие начинают говорить, что попала, не думая, как на лживых языках в потусторонних мирах. Или не слышал, а только в книгах читал. Ладно. Мне-то что делать? Интересно, я смогу ее вылечить? А, кстати, похоже, что да. Он сказал вслух, не испытывая ни малейшего внутреннего сопротивления. С тобой все в порядке. Ты не сошла с ума. Сатамира смеялась. — Да, конечно, я в полном порядке. И с ума не сошла. Но все равно спасибо за попытку спасти меня от безумия. Ты настоящий друг. Ладно, не буду тебя морочить. Все равно ты скоро узнал бы. Такое не скроешь. — Чего не скроешь? Теко Маши совсем растерялся. — Идем, покажу. Взяла Теко Маши за руку, как маленького, и повела в дом. Он окончательно перестал понимать, что происходит. Зато он наконец-то почувствовал — Это непонятно, очень хорошее. С ареликой там и Торе случилось нечто настолько хорошее, что оказалось гораздо сильнее ее горя от смерти Тамкина и даже самой его смерти сильней. Сатами привела его в спальню. Теку Маше сначала не понял, зачем, но потом увидел, что в кровати среди одеял и подушек лежит ребенок, очень маленький. «Явно только что проявившийся человек». «Девчонка», — сказала Сарелика Там и Тамитория. «Он всегда хотел дочку, но у нас ничего не вышло. Я не особо хотел детей. Теоретически я не против, тем более Тамкин был бы счастлив, но, как подумаешь, сколько это возни, и все желание пропадает. Тамкин не сердился, понимал, что нельзя силой заставить себя захотеть. Но он очень надеялся, что однажды я все-таки захочу». «Ну, не знаю, может, и захотела бы, но теперь-то у меня выбора нет». Она рассмеялась, уткнувшись носом в плечо Теко Маши, и почти сразу заплакала. Сказала сквозь слезы, «Этот засранец сумел настоять на своем. Сам родился нашей с ним дочкой и подсунул девчонку мне. Ты представляешь, как он это устроил? Я нет. С другой стороны, я про смерть вообще ничего не знаю». Я еще в детстве решила жить долго-долго, потому что не хочу ничего знать про смерть. Я даже книжки бросала на середине, если там хоть кто-нибудь умирал. А оказалось, после смерти можно совершать удивительные чудеса. Или это только у Тамкина моего получилось? Он гений, чего уж. Я таких на своем веку не встречала. Хотя, сам знаешь, долго жила». «Заранее могу спорить, он будет самой лучшей девчонкой на свете, и мне придется ее больше жизни любить». «Ты серьезно?» — наконец спросил Теку Маша, сам не зная зачем. «Ты серьезно?» — вопрос из книжек. «А мы не в книжке, мы настоящие. Если она говорит, значит, так и есть». «Он мне приснился вчера под утро», — сказала Сатами. «Как я понимаю, он тогда и погиб». Извинился, что с попал в перестрелку, а потом извинился еще раз за то, что намерен здорово усложнить мне жизнь, и назвал свое имя. Он в шеге истории был генерал Бла Саваши. Сказал, имя это просто на память, как сувенир. Я так плакала, что проснулась, и наяву тоже плакала. Впервые в жизни, за девятьсот с чем-то лет. А потом увидела эту девчонку. И сразу поняла, за что там Кин извинялся. И что я его негодяя все равно люблю. «Невероятно!» — вздохнул Теко Маша. «Да», — согласилась сарелика Тамитори. «Чудо как есть. Но еще большее чудо, что с этой девчонкой оказалось можно договориться. С младенцем. С ней так же легко, как всегда было с ним». Я ей сразу сказала, «Дорогой генерал, глаз ваши, На всякий случай напоминаю, что главное правило этого дома — не будить меня по утрам. За это я буду брать тебя с собой на работу, на вечеринке и в путешествия. И книжки тебе вслух читать. И что ты думаешь? Полночи я новый роман Хады Лоши читала. «Веселое море, веселый мертвец». Тот самый, который Тамкин принес в конце осени. И Гая Эника перевела. Ты бы видел, как эта красотка внимательно слушала, как противно она орала в неудачно переведенных местах и с утра меня не разбудила. И, видишь, даже кофе спокойно попить дала и до сих пор сладко дрыхнет. Ну, слушай, с таким младенцем вполне можно жить. Я пока взяла отпуск, чтобы привыкнуть к этому новому обстоятельству, а потом будем вместе ходить на работу. Куда деваться? Я обещала моему генералу показывать ей корабли. Короче, друг мой, это такое счастье, такое горе. Там кино со мной больше нет, он есть, все вместе, все сразу. Так больно, так смешно, так красиво, так хорошо. — Ну, вы с Тамкином всегда были странные, — улыбнулся я и так у Маши. — Я даже, знаешь, не очень-то удивлен. И, помолчав, добавил, вкладывая всего себя в каждое слово. «У тебя и этой малышке будет очень хорошая жизнь». Был готов как минимум хлопнуться в обморок, а то и в больницу до самого лета с полным истощением загреметь. Все равно оно того стоит. Этим девчонкам, древней и новорожденной, поддержкам словом Адреле точно не повредит. Но сил у него вообще не убавилось. Даже в глазах не потемнело ни на миг. Похоже, вместо магии получилась обычная констатация факта — Судьба, молодец такая, сама, без посторонней помощи и подсказок, любит их. Что мы знаем о жителях сообщества 90 иллюзий»? Что вряд ли правильно их называть словом «люди». С виду люди, но внешность обманчива. Они вообще не такие, как мы. При этом сами уроженцы сообщества 90 иллюзий» называют себя людьми и не парятся. Им все равно, насколько они соответствуют чьим-то там представлениям о том, что такое, собственно, человек. Что мы знаем о жителях сообщества девяносто иллюзий? Что антропоморфность их и обитателей двух с лишним сотен других миров, откуда ловцы носят книги, вовсе не означает, будто человек – единственная возможная форма разумной жизни. На самом деле, похожих на нас очень мало, по меркам Вселенной – всего ничего не самый популярный вариант упаковки для бессмертных сознаний, но по-своему интересный и наверняка имеет какие-то, пусть не очевидные со стороны, преимущества. Так, звезды, планеты, стихийные духи, ветры, тени, костры, океаны, тучи, деревья, туманы, жуки, ангелы, космические течения, осьминоги, вулканы, метеориты и все остальные при случае вежливо говорят что мы знаем о жителях сообщества 90 иллюзий. Что они получились с виду похожими на людей, поскольку их удивительные города и лежащие между ними пространства родились когда-то именно из человеческих грез. Все, мечтая об удивительных волшебных мирах, чаще представляют их гипотетических обитателей себе подобными или хотя бы очень похожими, чем черт знает кем. Так достоверно известно, что гигантские камни мира Гигувы Крайне недовольные своей неподвижностью, миллионы лет романтично мечтали о чудесных полетах, сочиняли о них поэмы, записывали их трещинами на своих огромных телах, и эти поэмы, в конце концов, стали причиной рождения Геввы, невообразимого пространства в никому недоступной области космоса, идеально подходящего для жизни и приятного взаимодействия пребывающих в вечном счастливом полете камней. Мир, неприспособленный для привычного бытия и заселенный чем-то непостижимым, это для нормального человека скорее кошмар, чем мечта. Но из 90 иллюзий, входящих в сообщество, ни одна даже близко на кошмар не похожа. Это, кстати, не просто удачное стечение обстоятельств, а закономерность – живое создается только любовью. Страх легко разрушает, но не способен породить настоящую жизнь. Что мы знаем о жителях сообщества 90 иллюзий? Что будучи частью реальности, которая состоит из овеществившихся грез, сновидений и вымыслов, на манер покрывала, сшитого из цветных лоскутов, эти люди отягощены достоверностью ровно настолько, насколько необходимо, чтобы обнять друг друга, посадить дерево, построить корабль или выпить вина, им даже больно почти никогда не бывает. Я имею в виду физические. Душа-то, зараза такая, в любых обстоятельствах найдет повод погоревать. Впрочем, нам их душевные муки показались бы просто недостаточно приятным настроением. А им, даже самым стойким, наши шкуры лучше вовсе не примерять. Впрочем, они и не смогут, сколько бы книжек о наших бедах не прочитали и как бы близко к сердцу не приняли. Примерно как цветок при всем желании не сумеет вообразить себя ржавой пилой. Что мы знаем о жителях сообщества 90-й иллюзий? Что они рождаются не из тела матери в муках, как мы тут привыкли, а появляются, как говорится, из ниоткуда. Рядом с одним или парой родителей, или в дружной из нескольких поколений состоящей семье. И не внезапно сюрпризом, а только когда становятся очень нужны. Пока не хочешь ребенка, его у тебя и не будет, а если захочешь, он непременно появится. Не обязательно сразу, скорость зависит не только от силы желания, но и от ряда других обстоятельств. Вне зависимости от того, были у тебя в это время любовные связи или нет. Правда, по статистике у влюбленных и членов больших семей дети появляются чаще, чем у одиночек. Но это как раз объяснимо. Вместе проще сильно хотеть. Что мы знаем о жителях сообщества 90 иллюзий? что их смерть похожа на обычную человеческую даже меньше, чем их рождение. Хотя, казалось бы, ну куда еще меньше? Куда? Умирая, где угодно, при любых обстоятельствах, уроженец сообщества 90 иллюзий вспыхивает немучительным, сладким пламенем и мгновенно сгорает дотла. В результате горения тело становится топливом для сознания, которое натурально ракетой устремляется в недоступные нам области – Предположим, что неизъяснимого рая. Понятия не имею, каким еще словом это можно назвать. В общем, смерть в сообществе 90 иллюзий – проблема скорее для тех, кто остался. Никто не любит близких терять. Впрочем, сами покойники тоже испытывают любовь и привязанность к тем, кто остался. К образу жизни и своим городам. Поэтому некоторые возвращаются. В смысле, забив на неизъяснимые райские области, снова и снова рождаются там. Хотя, чем само сообщество 90 иллюзий не райская область? Умеренно и изъяснимая, скажем так. Поэтому жители сообщества 90 иллюзий совсем не боятся смерти, но любят жизнь и ни в каких обстоятельствах не спешат умирать. Что мы знаем о жителях сообщества 90 иллюзий? Что примерно на этом месте любому нормальному человеку должно стать завидно у какие же гады! Ловко устроились, блаженствуют, пока мы тут маемся!» «Так нечестно! Одним все, а другим ничего!» «Так мы ненарочно!» – могли бы они ответить. «Вы первыми начали. Сидели, мечтали о невозможном, сочиняли фантастические истории, видели сны, рисовали города и дороги, плакали о несбывшемся, грезили наяву, приносили радости жизни в жертву чудесным видениям, Сходили с ума, умирая, видели в ослепительном ясном свете свой придуманный рай. И в конце концов получилось, что получилось. Вы нас создали, не ведая, что творите. Может и хорошо, что не ведая. Сердце мудрее ума. Это правда. Люди даже представить не могут, какую огромную силу имеют некоторые мечты. Правда, мечтатели при всем уважении не всемогущие боги. Никто не способен в одиночку создать целый обитаемый мир. Грубо говоря, оно так примерно работает. Однажды чья-то мечта сокрушительной силы обретает подобие призрачной формы, проникает в чужие мысли и сны, несколько пылких сновидцев влюбляется в свои грезы. Кто-то пересказывает их друзьям, кто-то пишет стихи, кто-то рисует пейзажи и карты неведомых стран – А кто-то теряет рассудок от невозможности там оказаться и вопит, грозя кулаками небу, неизреченные до него имена. Даблти, «Гори», «Лейн», «Самбайя», «Граскан». Постепенно, видение за видением, шаг за шагом, слово за словом, крик за криком, смерть за смертью, слеза за слезой, все громче звучит общий хор одержимых мечтателей, живших и прямо сейчас живущих, Часто в разных мирах постепенно сплетается ткань реальности. Еще три легенды, еще шесть песен, три сотни картин, четыре романа, десяток безумцев, прыгнувших в пропасть за миражом. Короче, иногда в результате общих усилий иллюзии овеществляются. Очень немногие. Это, как из сотен тысяч семян, упавших на землю, вырастает всего одно взрослое дерево, а остальные не выживают. Примерно такой же процесс. Что мы знаем о жителях сообщества 90 иллюзий? Они рождены человеческой волей, нашим стремлением к невозможному, радостью от мимолетного соприкосновения с ним, нашим отчаянием, в первую очередь им. Из этого логически следует, что они как бы внуки непостижимым силам, создавшим живое, ну, предположим, богам, а внуков балуют. Это многое объясняет. Я, похоже, не очень-то и шучу.